Глава 9. Джек шлепнул ладонями по рулевому колесу, затем подошел к мачте и своей обезумевшей команде. Итак, начал он, расхаживая перед ними взад-вперед. Я тут недавно уяснил для себя одну вещь. Причиной вашего странного, непонятного и совершенно неприемлемого поведения являются сирены или кто-то в этом роде. Это, конечно, до известной степени оправдывает вас всех, хотя и не полностью однако не решает куда более настоятельной проблемы, а именно, что мне с вами делать и как вернуть вас в нормальное состояние. Он сердито посмотрел на Констанцию, которая сидела воинственно скрестив лапы. Или в максимально возможное нормальное состояние. Это также не объясняет, почему я, похоже, единственный, кто слышит пение сирен, но не объясняет, почему оно на меня никоим образом не повлияло. Джек остановился и на мгновение задумался. Это объясняет появление морского чудовища. Он снова сделал паузу и нахмурил лоб. Но не объясняет, почему этот остров то появляется, то исчезает. Зато это объясняет присутствие песни. Слышите ли вы ее или нет? Джек задумчиво потер подбородок. Итак, как вы понимаете, у нас больше вопросов, чем ответов. Привязанные к мачте члены экипажа никак не отреагировали на его речь и продолжали молча смотреть на Джека. «А еще мне ясно, что никто из вас ничего не слышит. И я по большому счету разговариваю с мачтой», — сказал Джек. «В любом случае, что касается этих сирен... Не знаю, почему я раньше об этом не додумался. Мы все слышали истории и легенды. Каждый моряк живет в страхе, что песня сирен заманит его в водяную богилу. Он перегнулся через борт и сложил рупором ладони. «Правда, мне почему-то казалось, что они не должны так фальшивить!» — крикнул он, обращаясь к морю. В следующий миг корабль словно коконом вновь обволокла песня. Экипаж тотчас оживился. «Во славу короны и семьи Далтонов!» — воскликнул Фицуим. «Я должен немедленно явиться на офицерскую службу! Почему ты меня здесь удерживаешь?» «Видишь ли, Фицы, сказал Джек, опускаясь на колени рядом с бредящим юным аристократом. «Нет никакой офицерской службы. И нет никакой короны. А после сегодняшнего дня я даже не уверен, что семья Даутонов существует. Все, что ты говорил, — это полный вздор». Джек упивался возможностью поменяться ролями с Фицу Ильямом, который постоянно настаивал на том, что никакой он не капитан. Джек встал, но тотчас ощутил головокружение и пошатнулся. Впрочем, он устоял на ногах, схватившись за мачту над головой Фицу Уильяма. «Должно быть, я еще не оправился от прыжка в океан», — пробормотал он себе под нос. «Мама!» — вскрикнула Рабелла. «Я должна увидеть свою мать! Я должна!» «Белл!» — тихо сказал Джек. «Я тебе этого не советую и не стану удовлетворять твою просьбу». «Тиодальма!» — застонал Жан. — Мы должны отправиться к ней. «Мне кажется, твой друг Тумин не согласится с твоим предложением», — заметил Джек. Тумин сердито кивнул. «Мне ужасно не хочется ссорить таких хороших помощников. Поэтому в интересах вашей дружбы я откажу вам обоим. Мы будем следовать нашим первоначальным курсам». Констанция прекратила выть и шипеть. Она просто сидела и смотрела на веревку, которая была привязана к мачте, и с вызовом поглядывала на Джека. Судя по тому, как подергивался ее хвост, можно было не сомневаться, что позже ему придется заплатить за это высокую цену. «А ты?» — начал он, обращаясь к кошке. Та злобно обнажила зубы. «Ну да ладно, потом». Джек внезапно вздрогнул и замахал руками рядом с ушами, как будто прогонял песню. Обмотав уши мокрой банданой, он затянул ее крепким узлом в надежде, что это поможет заглушить звуки. «Бесполезно». Джек застонал от отчаяния и стиснул зубы. «Корабль приближался к острову. Не сюда ли хотят заманить нас сирены? Или русалки? Или кто они там?» — подумал Джек. «Если это так, он должен приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы этого не произошло». Он попытался повернуть рулевое колесо в надежде, что на этот раз оно его послушается, и был приятно удивлен, увидев, что штурвал отозвался на его прикосновение. «Ладно, чешуйчито хвостые!» — крикнул он в море. «Спасибо за гостеприимство! Я понимаю, что вам хочется, чтобы мы застряли на вашем странном исчезающем острове, но простите, уже поздно, и нам пора плыть дальше. Вам ясно?» Взглянув на инструменты, Джек понял. Хотя компас, похоже, исправен, сам он понятия не имеет, куда направить барнакл. Между местом их первой встречи с морским чудищем и тем участком моря, где они дрейфовали сейчас, корабль мотала в разные стороны. Джек понятия не имел, где в данный момент находится. Более того, сейчас, когда его команда привязана к мачте, никто не поможет ему развернуть паруса и поймать в них ветер. «Но, может, как только на ночном небе появятся звезды, Тумин окажет ему помощь с навигацией!» Джек посмотрел на Тумина. Тот пускал слюни и причитал. «Домой, домой!» «Нет, от этого помощи не жди», — рассудил Джек. «Вообще-то, если хорошенько поразмыслить, то все может, не так уж и сложно». Главное поскорее убраться отсюда, и неважно, куда мы смотаемся, лишь бы подальше от этих морских чудищ и чешуйчатых хвостов». Пока Джек пытался придумать, как ему отвезти корабль прочь от острова, песня сделалась громче прежнего. Юноша был просто не в состоянии решить, что ему делать и какое направление выбрать. Любые мысли, если таковые, приходили ему в голову, тотчас заглушало завывание сирен и крики, привязанных к мачте товарищей. «Ну ладно, не буду!» Джек отошел от рулевого колеса. «С меня довольно!» — крикнул он. Повернувшись к своим товарищам, он процедил сквозь зубы. «Я имею в виду вас всех!» Оставалось только одно. Ему придется встретиться с существами, которые мучили его самого и погрузили в транс его команду. Так или иначе, он должен положить конец этому пению. Это единственный способ разрушить чары, завладевшие кораблем и его друзьями. Если чешуйчатые хвосты слишком трусливы, чтобы напасть на него, что ж, он с великой радостью наведается к ним в гости сам. Джек шагнул к носу корабля и поставил ногу на бушприт. «Ладно, чешуйчатые хвосты!» — рявкнул он, обращаясь к морю. «Я знаю, кто вы такие, знаю игру, которую вы затеяли. Я готов побороться за моих товарищей. Ну что же, выходите и поиграйте с капитаном Джеком Воробьем!» Ответом ему была тишина. Вскоре раздался нежный плеск волн о борт Барнакла. Из моря на поверхность высунулась чья-то тонкая бледная рука. Один из пальцев поманил Джека.